Глава первая. замена ранее. замена переводится с языка «игбо» как «да не случится больше никакого несчастья». В день, когда умер дядюшка Адиога, у замена зачесалась спина. Чешись, не чешись, легче не становилось. Азамена не стала никому говорить об этом. Будучи всего лишь восьми лет от девочка знала, как следует себя вести в той или иной ситуации. А сегодня от нее требовалось быть скромной и молчать. Ведь из решеченного пулями дядюшку принесли именно в их дом. Тогда все всполошились, в воздухе витал металлический привкус крови. Мама о замены понеслась на четвертый этаж в комнату с медицинским инвентарем она же и прачечная. Нужно было подготовить все необходимое для операции. Мама хватала с пола к с иглами, скальпелями, пакеты для внутривенного вливания и передавала все это медсестрам, а те, в свою очередь, спешили на первый этаж, где за распашными дверями располагалась операционная отца. Никаких стенаний в доме никто себе не позволял. Все это потом. А замена тихо сидела в сторонке, пытаясь дотянуться до того места, где чесалась спина, что у нее не очень хорошо получалось. Ее 12-летняя сестра Мбу все время била сестру по руке, чтобы та прекратила чесаться, и с тревогой наблюдала за матерью, которая разрывалась между детьми и экстренной ситуацией. В операционную она все таки не спустилась, чтобы не мешаться. Мбу была долговязой, как кузнечик, и вся состояла из острых углов. Положив на коленки подушку, она баюкала их маленькую сестричку. — Хватит чесаться, — сказала Мбу. — Надоело. Мбу очень остро реагировала на звуки, и многие из них ее прямо бесили, А замена перестала чесаться, но совсем на секундочку. Что вообще с ней происходит? Может, сыпь появилась от жары? Тогда нужно бы обработать спину охлаждающей ментоловой присыпкой. А замена поилозила спиной, овязанный вязанный антимакаср, в узоре которого было предостаточно узелков, чтобы принести хотя бы временное облегчение. Антимакаср. Тканевая или бумажная салфетка различной величины и формы, чаще прямоугольной, которая кладется на спинки и подлокотники мягких диванов и кресел. «Да хватит уже!» — сердито повторила Мбу. С тех пор, как четыре года назад они вернулись в Нигерию из Англии, Мбу успела выработать в себе командный тон, а Замена плохо помнила Англию и не могла оценить ее по достоинству. Мбу рвалась обратно, а Замена хотела жить тут, И им было не сойтись. Малышка заворочилась на коленках хмбу, и та рассеянно погладила ее. Потом пришла мама. Забрала ребенка, а девочек отправила спать. Утром они узнали, что дядюшка умер на операционном столе, когда ему только начали делать внутривенное вливание. Во сне замена постоянно чесалась, и под ее ногтями образовались красные полукружия. Душ стал настоящей мукой. Девочка плакала, жалея себя и дядюшку, а еще чувствуя наступление перемен, сути которых еще не понимала. А замена вдруг стала свидетелем, как ее собственный отец, горевавший по родному брату, вдруг сник и превратился в рыдающего мальчишку. В тот день о замену им Бу не повели в школу. Через несколько дней все отправились к дедушке в деревню Оба, что в часе езды. На похороны девочки надели платье цвета индиго с батиком. Больше ничего ближе к черному цвету не нашлось. Ну то есть совсем не траурный цвет. Раньше замена уже присутствовала на похоронах, когда ей было пять. Умерла ее лучшая подруга Ненна. У нее были осложнения из-за серповидно-клеточной анемии. А замена стояла тогда со своими одноклассниками и учителями возле вырытой могилы. А мать Ненны причитала и убивалась от горя. А замене казалось тогда, что все смотрят именно на неё, словно ожидая чего-то такого, что было ей не по силам. И тогда она подняла глаза к солнцу, чтобы ослепнуть и не видеть устремленные на нее взгляды. Было пролито положенное количество слез, все всхлипывали и вздыхали, гладя замену по голове, по плечам, но ничего, кроме смятения, Она не испытывала. Отец тогда пытался спасти Ненну, ее привезли в больницу еле живую, изо рта ее капала какая-то зеленая жижа. Похоже, родители девочки пытались отпоить ее травами, ну а потом уже было слишком поздно. Красный голодный зев могилы заглотил дядюшкин гроб, да так, что места для земли уже было мало, и когда могилу засыпали, ее толстое брюхо выпятилось прямо посреди дедушкиного участка. Ни он, ни бабушка на похоронах не присутствовали. Пережить собственных детей считалось анафимой, предательством. Накануне бабушка принимала сочувствующих в своей спальне. Она сидела там, время от времени большим пальцем засовывая в ноздри нюхательный табак. Местные женщины не отходили от нее, успокаивали, держали, когда она, убитая горем, заваливалась на стуле. Причитали, когда у нее самой уже кончался голос. Похоронный плач не прекращался до самой ночи, и любого, кто слышал его, пробивала зноб. На участке дедушки установили навесы, и о замена ходила от одного к другому, играла со своими многочисленными кузенами и кузинами. Устав она присаживалась на жесткий металлический стул и прислушивалась к разговорам. Ребенку это легче сделать, ведь его начнут считать человеком лишь когда он вырастет и докажет, что чего-то стоит на этом свете. Евангелисты пели о небесном упокоении, гремели колонки усилителя, а на заднем дворе урчал, мигал лампочками и дымился от натуги генератор. А потом наступило утро, день похорон. «Мбу, дядя умер страшной смертью», — спросила Азамена. Пряный рез джалов был столь горяч, что пластиковая тарелка плавилась, как жвачка. Джалов, рис, приготовленный в духовке с томатной пастой и пряностями. Да кто тебе сказал? По резкому тону сестры Азамена поняла, что лучше бы и не спрашивала. Просто слышала... А что такое ужасная смерть? Мбу скривила губы и сощурила глаза в маленькие щелочки. Не дай бог, чтобы папа услышал такое. И с этими словами Мбу вернулась к старшим девочкам, занятым раздачей еды. При этом ее вездесущий ингалятор с винталином оттопыривал карман. Азамена мысленно пообещала себе больше не задавать подобных вопросов. Мимо нее прошла одна из сестер отца тетушка Эдна, неся на руках маленького ребенка. Узнав сестричку, он потянулся к ней своими слюнявыми пальчиками. Помахав братцу, Азамена отправилась на скотный двор, чтобы немного побыть одной. И там, возле загона с козами, стоял какой-то мальчик. Замена хотела было развернуться и уйти, но потом подумала: с какой это стати? Ведь все тут принадлежит ее дедушке. Откашлявшись, она произнесла: Прости, но тут нельзя находиться посторонним. На самом деле замена не была уверена в своей правоте, а вдруг это какой-нибудь дальний родственник, а значит, ему тут рады, но интуиция подсказывала, что это не так. В соседнем загоне развалились бабушки бабушкины овцы. И когда мальчик протянул к ним руки, они забились в угол. Под ногами кружились курицы, они склевывали листья с ветки азимины, специально привязанной к столбу, чтобы птицы не передрались насмерть. Азимина — плодоносящее теплолюбивое дерево, которое иногда называют банановым. Мальчик даже не обернулся на слова о замены. Сам загон был глинобитным, дающим прохладу, но крыша из цинковых листов трещала от жары. Ты меня слышишь или нет, растерянно повторила девочка. И ее имбу мама научила хорошим манерам, отчего замена частенько не могла найти общего языка с одноклассниками, находя их грубыми, когда они не реагировали на самые обычные вопросы. А еще они смеялись, что она не знала местных игр, посмеивались над ее домашними завтраками, над ее акцентом, продолжая это делать, даже когда замена заговорила как все. Чужая грубость вызывала в ней чувство неловкости, как будто это она виновата. По-хозяйски сплетя руки на груди, Азамена сказала, «Если ты не желаешь меня слушать, я сейчас позову кого-нибудь из взрослых, и моя бабушка тебе задаст». Развернувшись, она прошла мимо источающего жаркие миазмы туалета с выгребной ямой, что по левую сторону. А Азамена направлялась к кухонной пристройке, заваленной всяким скарбом, которым пользуются женщины мотыгами и мачете, пустыми джутовыми мешками, сетчатыми переносками для кур. Все эти предметы были измазаны либо черным суглинком, либо рыжей глинистой землей. Через щелочку междосок досок можно было разглядеть корзину с сушенной рыбой, подвешенной к почерневшей балке над тем местом, где бабушка разводила очаг для готовки. Рядом с корзиной висели потемневшие кукурузные початки. Пристройка эта находилась слева от замены, а чуть дальше и правее душевая кабинка с потрескавшимися каменными ступеньками, сквозь которые пророс мох. Земля в этом месте всегда была влажной, а высокое тенистое дерево уже давно не приносило плодов, так как впитало слишком много мыльной воды. А замена намеревалась обойти пристройку и позвать кого-нибудь из женщин, что готовили еду на улице в вооруженных на треноге котлах. Девочка слышала, как они переговариваются, видела дымок в воздухе, Знала, что рядом ошивается собака по имени Чеззи, от которой Замена старалась держаться подальше. С каждым новым пометом Чеззи становилась все злее, потому что щенков у нее отбирали для продажи. Подойдя ближе и увидев, как Чеззи навострила уши, а Замена почувствовала неладное, она знала, что за спиной ее точно стоит тот самый мальчик. Чеззи вскочила и начала рычать, развернувшись. А замена сразу же уперлась глазами в черную метку на груди мальчика. Она даже не успела среагировать, как мальчик потянулся рукой к ее спине и дотронулся до зудящей болячки. А замену пронзили жары боль, рот ее открылся в немом крике, а часть на цепи совсем обезумела. С клыков гавкающей собаки потекла пена. Эта замена только думала, что кричит, но на самом деле она не издала ни звука. Соленая боль подобно безмолвно кричащей улитке, содрогалась в ее голове, вливаясь в кровоток. Женщины начали кидать в чайзи всякими объедками, но потом решили подойти и посмотреть, что же она так заходится. На пороге кухни лежала озамена. Ее кофточка цвета индиго была разодрана на спине, а на месте болячки сдулся огромный волдырь. Тут поднялся шум и гам, со страху все забыли про поминки, на улицу выбежала бабушка. Увидев спину внучки, она начала смеяться и плакать одновременно. И все уж подумали, что она спятила, потому что никогда прежде ее не видели в таком состоянии. Но женщины все же сделали все, как велела им бабушка. Помогли девочке сесть и побежали за ее отцом, что находился под навесом среди старых друзей-одноклассников, своих и его брата. Ведь их так и звали, братья-неразлучники, хотя никто даже не подозревал, Что истинная причина крылась в чем-то более важном, чем просто кровное родство. Отец подошел к замене, взглянул на нее и ушел. Он вдруг стал еще более хмур и молчалив и даже не стал выслушивать соболезнований от делегации священников, которых он всегда лечил бесплатно. Жена спросила, что случилось, но и ей он ничего не ответил. А замена сидела и корчилась от боли. Часть здесь все гремело цепью, стараясь допрыгнуть до девочки, и ее плоские оттянутые соски болтались на животе словно маленькие розовые флажки. Странный мальчик подошел к замене, наклонился над ней и прошептал: Прости! И дыхание его было подобно прохладному ветерку.